становится по силам иметь больше. Одним словом, можешь взять любого, чьи имена называют заодно с Красом или Цинием, и вывести на середину, Пусть принесет свое имущество и подсчитает, что имеет и на что надеется. Он беден, если верить мне, а если поверить тебе, то может обеднеть. А тот